Теперь, однако, моей первой заботой стало завершение того, что затеял трот. Я тащил краску на переднюю веранду, каждую уголовную банку по отдельности. Они все же были здорово тяжелые. Я думал, папе что-нибудь скажет по этому поводу, но он никак не прокомментировал ситуацию. А вот мама отдала несколько распоряжений отцу, который быстренько установил что-то вроде лесов вдоль восточной стены дома. Это была дубовая доска 2 дюйма на 6, длиной 8 футов, установленная на козлы для пилки дров с одной стороны и на пустую бочку из-под солярки с другой. Доска немного клонилась в сторону бочки, но не так сильно, чтобы с нее свалиться. Отец открыл первую банку, размешал краску палкой и помог мне взобраться на импровизированные леса. Потом выдал мне какие-то рекомендации – но поскольку он мало что понимал в окраске домов, мне была предоставлена полная свобода набираться собственного опыта, а я подумал, что если уж Трот мог красить, то я и подавно сумею. Мама внимательно наблюдала за мной, время от времени помогая очень мудрыми советами, типа «смотри, чтобы краска не капала» или «не спеши». Трот успел выкрасить шесть нижних досок на восточной стене дома, от фасада до задней стены. Стоя на лесах, я мог покрасить еще на три фута выше того, что он успел сделать. Я еще не знал, как буду добираться до досок под самой крышей, но решил оставить эту проблему на потом. Старые доски впитывали в себя весь первый слой краски. Второй слой получился ровным и белым. Через несколько минут я уже с головой ушел в работу, потому что результат ее был тут же налицо. «Ну, как получается?» – спросил я, не оглядываясь. «Отлично, Люк», – сказала мама. «Только крась помедленнее, не спеши. и Смотри, не упади». «Не упаду. Зачем предупреждать об опасности, которая и так всем видна?» Отец дважды за этот вечер передвигал леса, и к ужину я успел извести весь галон краски. Руки я отмывал щелоком и мылом, но под ногтями все равно осталась краска. Ну и наплевать. Я гордился своей новой профессией. Я был занят делом, которым ни один из чандлеров не занимался никогда. Покраска дома за ужином не упоминалась. Перед нами стояли более серьезные проблемы. Наши наемные рабочие из гор собрали вещички и уехали, а между тем значительное количество хлопка еще не было собрано. В округе не ходило никаких слухов о том, что кто-то из рабочих тоже уехал из-за дождливой погоды. Папе же не хотелось, чтобы кто-то узнал, что мы спасовали перед дождем. Погода переменится, утверждал он. У нас никогда не бывало столько гроз в это время года. В сумерках мы переместились на переднюю веранду, на которой теперь было гораздо тише. Кардиналс уже канули в далекое прошлое, а мы редко слушали после ужина что-то другое, кроме спортивных репортажей. Папе не желал жечь электричество, так что я сидел на ступенях крыльца и просто смотрел на наш передний двор, опустевший и тихий. В течение шести недель Его занимали всякие палатки и навесы. Теперь там не было ничего. С деревьев упало несколько листьев, разлетевшись по всему двору. Ночь была прохладная и ясная, что подтолкнуло отца к тому, чтобы предсказать на завтра прекрасную возможность собирать хлопок 12 часов кряду. А мне хотелось только красить. Глава 30. Когда мы сели есть, я взглянул на часы, висевшие над кухонной плитой. Было десять минут пятого. Нынче у нас был самый ранний завтрак, какой я мог припомнить. Отец произнес всего несколько слов, собственный прогноз погоды. Прохладно, ясно, на небе не облачко, земля еще влажная, но достаточно просохла, чтобы можно было собирать хлопок.